«Ты хотел убить!» «Ах, ну и бардак!» — проговорил Клевер, устало раздувая щеки. «Просто все пошло не так, только и всего!» Танцор стоял на коленях посреди грязного двора с запястьями, привязанными за спиной к лодыжкам. Не самая комфортабельная позиция, но он мог винить только самого себя. Его толстый друг был связан таким же образом, но упал на бок, когда нижний дал ему по морде, да так и не смог снова подняться на колени, А может, просто решил, что лучше полежать. Теперь он лежал на боку, тихо всхлипывая, одна розовая щека вымаана навозом, другая зата слезами. Хлыст тем временем отошел за сарай поплевать. Удиивительтельный парень, у него никогда не бывало вдоволь еды, но блевота в нем никогда не кончалось. «Просто все пошло не так!» «Не так!» — рявкнул Нижний, яростно тыча в труп женщины вытянутым пальцем, так что танцоры остальные в страхе съежились. Для человека, перебившего столько народу, он как-то слишком волновался по поводу трупов, оставленных другими. «И это все, что ты можешь сказать? Что-то пошло не так?» «Мы просто хотели забрать овец!» Одна из них заблеяла в хлеву, словно в поддержку хотя бы этой части истории танцора. Мы сперва даже сказали пожалуйста клевер потер виски голова побаливала если подумать она не переставала болеть уже несколько недель я если бы у тебя на свете ничего не было кроме этих овец ты бы отдал их если бы тебе сказали пожалуйста я бы отдала если бы понимала какой у меня выбор тихо произнеслашола присаживаясь на корточки возле старика и Он сидел привалившись к полу разрушенной стене и запрокинув голову можно было бы подумать что он спит если бы у него в ребрарах не торчала стрела а рубашка под ней не была мокрой и черной от крови мы попросили вежливо ныл танцор а потом не так вежливо не уверен правда что он нас понял ты ведь знаешь я никогда не был силен в языках а в чем ты вообще сиён напомни-ка поинтересовался клевер потом этот старик выскочил с топором так что красавчику пришлось его пристрелить тот кто дал красавчику его имя должно быть был большим шутником поскольку этот парень был ужасно уродливым с какой стороны не посмотри я только прицелился объяснил он неловко ерзая на коленях «Справедливости ради, мало что можно сделать ловко, когда твои руки привязаны к лодыжкам». Его лук валялся в грязи неподалеку, и красавчик бросил на него мрачный взгляд, словно это он был во всем виноват. «Просто, понимаешь, палец соскользнул, вот я его и пристрелил». А потом женщина начала кричать, ну и... Танцор сморщился, глядя в грязь. «Просто все пошло не так, вот и все. У тебя никогда не бывает такого, а, клевер?» Тот снова устал и надул щеки. «Не могу сказать, что у меня когда-то бывало по-другому». Подобные сцены больше не вызывали у него ни отвращения, ни гнева, ни даже печали. Ничего, кроме усталости. Может быть, именно так и понимаешь, что слишком долго задержался на этой чертовой работе, когда трагедии начинают казаться банальными. Когда то, что для какого-нибудь бедолаги является концом всего — Для тебя становится просто небольшим неудобством. Ты можешь заткнуться прикрикнул он на толстяка и тот перестал всхлипывать и начал тихо трястись, что в какой-то мере было еще хуже. Кклевер сказал тщательно выговаривая слова Именно потому что все запросто может пойти не так необходимо делать все возможное, чтобы оно пошло так. На например не напиваться, не натягивать свой чёов лук если не собираешься стрелять. сперва выяснить с кем ты имеешь дело и где кто находится чтобы старик выпрыгнувшись с топором не застал тебя врасплох что-то в этом роде он понял что уже кричит скривился потер голову и заставил себя снова понизить голос посмотреть как вы тут напортачили так это просто чудо что вы и друг дружку не поубивали заодно было бы неплохо проворчал Нижний Нам бы не пришлось с ними возиться, мать их раз так. Клевер не мог не согласиться. против этого даже танцор не мог ничего возразить. Да ты ты прав, признал он. Я знаю, что ты прав клевер, но если ты ты приводишь в воинов в такое место как это трудно не ожидать чего-то подобного. Дерьмовых воинов может быть, возразила шелло, ковыряя в носу. Танцор подполз ближе. На коленях не особо-то потанцуешь, понятное дело. Он поднял к нему лицо. Большие глаза, прерывающийся голос, хныки-хныки. Может быть, мы можем как-то забыть про это? Если и было время, когда Клевера можно было убедить хныканьем, это время давно прошло. Вопрос не ко мне, да? Если Стур согласится про это забыть, мы забудем. Улыбка танцора увяла, как осенний цветочек. Он сглотнул с булькающим звуком. Толстяк снова упал лицом в навоз и принялся подвывать. К этому времени уже всем было понятно. Милосердие стура сумрака — слишком тонкая ниточка, чтобы подвешивать на ней свои надежды. «Просто все пошло не так, только и все!» Снова пробормотал танцор, а красавчик попытался почесать ухо плечом, но не преуспел в этом. В этот момент послышался стук копыт, и из-за угла амбара к ним вывернул сам король севера. Гринуэй и дюжина других ублюдков, отпихивая друг дружку, толпились позади. Стур натянул по воде. Разумеется, рывком, поскольку нет, забавы веселее, чем мучить животное, на котором ты ездишь. Сложив ладони, одна поверх другой, на руке седла, он подался вперед, почти коснувшись запястья своей толстенной, усыпанной бриллиантами цепью, и принялся разглядывать всю сцену. Обгорелые руины дома, двор, забросанный барахлом, валяющиеся трупы, пленников с привязанными к лодыжкам руками, клевера и его людей, стоящих вокруг с обнаженным оружием. Он неспеша покрутил языком во рту, пока не набрал достаточно слюны, потом сплюнул в грязь. «Да, ну и бардак!» «Просто все пошло не так», — угрюмо повторил танцор, глядя в землю. Да неужели мать тво взревел большой волк. Гриннуэ и остальные разъехались по двору, свысока поглядывая вокруг с гримасами, выражаввший неразличную степень презрения. Он там плачет что ли? Он что грёбаный недоумок или что? Кклевер, разберись с ними пока я О вот это отлично. И конечно же, кто еще мог выехать к ним из леса как немолодой лев с толпой своих ублюдков. они осадили коней так что по одну сторону двора оказались презрительные усмешки с тура и его людей а по другую гневно нахмуренные лица брока и его людейхо молодой лев еще не достиг той точки когда трагедии кажутся банальными скорее наоборот он был слишком склонен давать волю своим чувствам Что здесь произошло черт побери прорычал он Подовало неловкая пауза, которую клевер по какой-то причине счел необходимым заполнить. У него чесался язык сказать, что если тебе не нравятся мертвецы, то не следует затевать войну. Од однако ему не пришло в голову ничего лучшего чем как мне сказали, что-то пошло не так. Когда это говорил танцор, он думал, что хуже это звучать не может, однако у него самого как-то получилось. Это я вижу. Молодой лев пришпорил своего фыркающего боевого коня, пересек двор и остановился, возвышаясь над клевером и его колено преклоненными пленниками. «И вот это ты называешь пристойным поведением!» рявкнул он стуру, указывая на один из трупов, лежащий лицом вниз, с зияющей раной от меча поперек спины. Но большой волк и сам не хуже любого другого умел ощетиниваться, мрачнеть и принимать оскорбленный вид. «Только не надо читать мне нравоучения, молодой лев!» Он тоже пришпорил своего коня и подъехал вплотную, так что к клеверу пришлось поднять голову, чтобы поглядеть на него. Ты сам хотел, чтобы я привел тебя убийц. столько сколько смогу найти. Ты сам попросил, чтобы на твоем заднем дворе спустили собак, а я предупреждал тебя, что они могут начать охотиться на кроликов. Кролики это одно. Брок пнул своего коня и подъехал так близко к стуру, что к клеверу пришлось увернуться, чтобы его не расплющило между двумя героями. А открытое убийство граждан Союза совсем другое. Кто это сотворил? Вот эти мерзавцы?» Он гневно наклонился над связанными. Те в ужасе сжались. Кто-то попытался отползти. Толстяк всхлипнул сквозь грязь. Красавчик шевелил губами, очевидно вознося молитву к мертвым. Однако Клевер очень сомневался, что те ему помогут. «Насколько мне известно, король Севера здесь я!» Стур подался к Броку с безумным блеском во влажных глазах. Он ухватил свою цепь и потряс ею, так что бриллиант, сорванный им с перерезанного горла его дяди, заплясал в воздухе. «Эти мудаки, северяне! Так что это мое дело, что с ними станется!» какой-то момент казалось что молодой лев сейчас вцепится в большого волка и они стащат друг друга с седел чтобы устроить новый еще более жестокий поединок прямо здесь на захваленном трупами крестьянском дворе потом по-видимому с немалым усилием брок взял себя в руки он выпустил воздух сквозь героически сжатые зубы и отодвинулся в седле хорошо ты король севера дернув поводьями он отвернул своего коня от коня с туры Тем не менее, вы находитесь на землях Союза. Я рассчитываю на то, что виновные будут наказаны по справедливости». «Можешь на меня положиться, молодой лев», — проворчал Стур с видом человека, на которого нельзя полагаться ни при каких обстоятельствах. «Справедливость — мое второе имя». Брок развернул коня и резвой рысью припустил обратно к лесу, уводя за собой своих разгневанных ублюдков. Клевер медленно выдохнул. шола все это время предусмотрительно державшая руку на рукоятке ножа заткнутого за пояс у нее за спиной наклонилась к его уху и прошептала похоже лев с волком не очень-то ладит их роман был обречен с самого начала в полголоса отозвался клевер кошки с собаками сама знаешь благодарю мой король выдавил танцор ты спас нам стур глянул на него с мимолетной улыбкой «Ты шутишь, мать твою, Ростак? Я пришел сюда драться, а не быть судьей вашего идиотизма. Клевер, прикончи этих болванов!» «Что, я?» «Я здесь король! Мое дело приказывать, твое подчиняться!» И он, в свою очередь, развернул коня и устремился прочь, обдав всех фонтаном грязи. Танцор тупо смотрел в землю. Красавчик горестно взирал на свой лук. толстяк снова принялся всхлипывать трупы понятное дело оставались в прежних позициях столько шума пробурчал Нижний и все для того чтобы вернуться туда с чего мы начали Такова жизнь отозвался клевер из грязи мы рождены и в грязь вернемся никто не избегнет Шла подняла бровь это твое послание надежды и «Послание Надежды было бы неуместно при казни. Нижний, прикончи этих болванов». «Что я?» — буркнул Нижний с не очень-то довольным видом. «Мое дело приказывать, твое подчиняться», — сказал Клевер, отворачиваясь. «Можешь взять хлыста, пускай поможет тебе их закопать. И шоло, надо бы прихватить с собой этих овец, людям надо есть». Танцор так и продолжал глядеть в грязь, когда Нижний вытащил свою секиру. Про все пошло не так, проговорил он, качая головой. Только и всего.